Таёжинский стационар открылся в 1970 году. За 11 лет Фаиной Кузьминишной Тобольской, фронтовым хирургом и заслуженным врачом РСФСР, была проведена огромная работа. Штат, вначале состоявший из 7 человек, за эти годы увеличился в 5 раз. Фаина Кузьминишна выбила в районном здравотделе все необходимое рентген-аппарат, оборудование для амбулаторно- и ургентной операционных автоклав для стерилизации инструментов и сами инструменты, которые не так-то просто было достать, учитывая более скромный по сравнению с Богучанской больницей статус лечебного заведения. Несколько лет назад на базе стационара открылось педиатрическое отделение. Пусть небольшое, зато в отдельной пристройке что предотвращало циркуляцию взрослых и детских инфекций между пациентами. Единственный минус, и минус весьма существенный, у стационара до сих пор не было своей лаборатории, поэтому анализы приходилось ежедневно отправлять в богучаны. Сестра-хозяйка тщательно следила за порядком на веренной ей территории. Кухня и прачечная работали безукоризненно, медикаменты, белье и хозинвентарь выдавались в строго отведенные для этого часы, младший персонал не пренебрегал своими обязанностями. Фаина Кузьминишна обладала непререкаемым авторитетом, Ее уважали и побаивались не только медработники, но и пациенты. Всю войну она провела в полевых госпиталях, была дважды ранена, удостоилась награды и почётного звания, однако оставалась скромной до аскетизма, непритязательной в быту, непреклонной в суждениях, но при этом объективный. Семьи у нее не было. Она жила при стационаре, хотя ей давно предлагали переселиться в отдельную квартиру. Коллектив стационара слыл дружным и сплоченным. Врачи и медсестры участвовали в субботниках, вместе отмечали 1 мая и 7 ноября, ходили в походы, сдавали нормы ГТО. Не было склок, сплетен, подковёрной возни. Главврач пресекала любые нарушения трудовой дисциплины, не делая скидок на возраст или регалии провинившегося. Она не терпела лодырей и дилетантов, особенно тех, кто не желал совершенствоваться в своей профессии, кто не был готов целиком посвятить себя медицине. Таким людям Фаина Кузьминишна прямо говорила «нам не по пути». Она вырастила не одно поколение врачей, превратив вчерашних интернов в опытных специалистов. Ей писали благодарственные письма со всех уголков Советского Союза, из больших городов и затерянных на карте деревушек, а один ее бывший ученик присылал весточки с Арктической станции, где работал хирургом. Разумеется, все это я узнала о Фаине Кузьминишне не в тот день, когда впервые вошла в стационар, а гораздо позже. Этим утром я не могла думать ни о чем, кроме злополучного крепдышинового платья, предательски шуршавшего при каждом шаге. Пока мы с Ниной поднимались по лестнице, встречные врачи и медсестры останавливались и провожали меня удивленными взглядами. Некоторые почтительно здоровались. «Наверное, думают, что ты новая инспекторша из Богучанского здравоотдела, хихикнула Нина. тот то удивятся, когда им тебя на утренней летучке представят». Ей было весело, а мне едва ли. Чем ближе мы подходили к кабинету Фаины Кузьминишны, расположенному на третьем этаже, тем больше я нервничала. «Ну, не пуха», — сказала Нина. «Увидимся через час на летучке». Она ретировалась с подозрительной быстротой, оставив меня в одиночестве перед дверью с табличкой «Тобольская ФК. Главный врач». Внутренне собравшись, я постучала и, услышав приглушенное «Войдите», открыла дверь, сделала шаг и споткнулась высокий порожек, едва не полетев головой вперед, но в последний момент ухватилась за косяк, чтобы удержать равновесие. Мало того, что на ногах не стоит, так еще и глухая. Шепелява желчно прокомментировала мое появление и старушка в халате со старомодными завязками на шее и спине и в надвинутом по самой брови колпаке, который был ей велик. «Сказано ведь! Подождите!» Перед ней на столе стояла пепельница, в которой тлела притушенная папироса. Рядом лежала бело-голубая пачка «Беломорканала». По кабинету расстилался вонючий дым, хотя окно было распахнуто настежь. «Простите». Пробормотала я, вспыхнув от стыда и досады. «Мне послышалось...» «Ей послышалось!» Передразнила старушка, вытряхивая пепельницу за окно. «Раз уж вошли, отцепитесь от косяка и подойдите ближе. Я не кусаюсь». Я сделала несколько шагов и остановилась, пригвожденная к полу насмешливым взглядом черных, похожих на бусинки, глаз. Вообще старушка удивительным образом походила на птицу. Тонкий нос с горбинкой напоминал птичий клюв. Скрюченные артритом пальцы были словно лапки, и эта привычка склонять на бок голову, разглядывая собеседника с бесцеремонным интересом. Я словно смотрела на говорящую галку или ворону и едва сдерживалась, чтобы не рассмеяться. Такой забавной при всей ее злобности казалась эта старушка. «Она не может быть главврачом», — подумала я. «Ей уже за 80, и, судя по поведению, у нее начальная стадия деменции. А эти артритные руки... Она наверняка даже бланк заполнить не может, не говоря уже о более серьезных вещах». «Вы кто?» Завьялова Зоя Евгеньевна, невропатолог из Ленинграда, приехала утренним поездом. «Сразу видно, что из Ленинграда». Вы бы еще в норковые манторы заделись. Прошу прощения за свой вид. Поезд прибыл в пять утра, я только недавно заселилась в общежитие и не успела. Кому нужны ваши оправдания? Снова перебила старушка. И во сколько прибывает поезд в Карабулу? Я прекрасно осведомлена. Немедленно снимите это безобразие. Даю вам пять минут. «Не успеете, можете убираться обратно в свой Ленинград!» Последнее слово было выплюнуто с таким презрением, что я едва удержалась от возмущенного замечания, но вовремя прикусила губу. От желания рассмеяться не осталось и следа. Фейна Кузьминишна явно не бросала слов на ветер. Я интуитивно поняла, что отпущенное мне время вовсе не является оборотом речи, И если я собираюсь работать под руководством этого монстра в птичьем обличье, лучше мне поторопиться. Выскочив за дверь, я лихорадочно осмотрелась. На третьем этаже располагаются административные и хозяйственные помещения. Всплыл в памяти Нинин недавний ликбес по ориентированию на местности. Напротив был кабинет завхоза, дальше бельевая, левее наискосок кабинет сестры хозяйки, еще дальше бельевая. Дверь, к счастью, оказалась не заперта. Под потолком горела лампочка, скупо освещавшая деревянные стеллажи с аккуратными стопками простыней, наволочек, полотенец, медицинских халатов и колпаков. Пахло стиральным порошком, крахмалом, свежевыглаженным бельем. Схватив из стопки халатов самый верхний, я развернула его и облегченно выдохнула. Халат на пуговицах и с кушаком, был длинным и просторным. Как раз то, что нужно. Облачившись, я посмотрела на ноги. Халат достигал середины икры, с запасом прикрывая платье. Закрепив шпильками колпак, я попыталась успокоиться. Сердце колотилось, ладони вспотели, от переизбытка адреналина меня трясло. Пять минут стремительно истекали, если уже не истекли. Подняв с пола брошенную в попыхах сумочку, Я кинулась обратно. На этот раз, прежде чем открыть дверь, я убедилась, что разрешение войти действительно прозвучало. Мне показалось, что голос изменился, стал менее шепелявым, но я не придала этому значения. Высоко с запасом переступила коварный порожек и вошла в кабинет со всем достоинством, как подобает врачу. Главврач сидела на том же месте, куря очередную папиросу, и выпуская дым в сторону окна. У стеллажа с документами, спиной к двери, стояла высокая худощавая женщина с собранными в тяжелый узел волнистыми седыми волосами. Она перебирала папки с крошевателей, недоумевая. «Куда подевалось личное дело доктора Савельева? Не знаешь, Глаша?» «Откуда мне знать? На место надо документы класть, тогда и пропадать не будут». «Глаша?» — удивилась я. Она же Фаина. Да положила я вчера на место, в том-то и дело. Ладно, потом найду. Женщина обернулась, стремительно приблизилась ко мне и протянула руку. Вы доктор Завьялова? Здравствуйте. Здравствуйте. Я пожала ее ладонь, сухую, крепкую, с коротко остриженными ногтями. Добрались благополучно? В общежитие заселились? Ты посмотри, Глаша, вот что значит «врач» из Ленинграда. Одета по всей форме, хоть сейчас на амбулаторный прием. Молодец. Ей было явно не меньше семидесяти, но выглядела она лет на десять моложе благодаря подтянутой фигуре, гладкому, почти без морщин лицу, ясному взгляду голубых глаз и неукротимой энергии, которая ощущалась в каждом движении. Если бы она красила волосы и пользовалась косметикой, никто не дал бы ей больше 50 лет. Но кто эта женщина? И почему она назвала Фаину Кузьминишну «Глашей»? Мои размышления прервал дребезжащий смех. Это смеялась, подвизгивая и тряся птичьей головой, грозная старушка, без смолящая Беломор. «Ой, не могу!» «Ой, убора! Врач из Ленинграда, одета как подобает! Ой, не могу!» «Что с тобой, Глаша?» — недоуменно нахмурилась женщина. «Ты чего зашлась?» «Да ведь это я ее переодеться заставила, новую докторшу-то!» Задыхаясь от смеха и папиросного дыма, прошепелявила старушка. Видела бы ты, в каком виде она трудоустраиваться явилась. Разодетая, словно актриса, в кружевах-дарюшах. А верно ты, Фая, подметила? Молодец, быстро соображает. Халатом срам прикрыла. Замаскировалась, стала быть. Да только кто вам позволил казенные халаты без спросу брать? Это я к вам обращаюсь, доктор Завьялова. Или в Ленинграде костелянж и сестер-хозяйку празднили? Верните халат на место. Успокойся, Глаша, это ты всех новых докторов распугаешь. А мы на днях пульмонолога ждем. Я его с таким трудом в отделе выбила. Иди уже к себе, надымила, как паровоз». Женщина взглянула на меня и улыбнулась. «Покажите уже ваши кружева, товарищ Завьялова». «Кружев нет», — сухо ответила я. Только рюши. «Ну, покажите хоть рюши». Я развязала кушак, расстегнула пуговицы и продемонстрировала злосчастное платье. «Красиво. Да только Глафира Петровна права. Мы заняты серьезным делом, а не демонстрацией мод. И халат действительно следует вернуть. Он вам на два размера велик. Глафира Петровна, наша сестра-хозяйка, вам другой выдаст. Ну а я...» «Тобольская Фаина Кузьминишна. Давайте оформляться. После утренней летучки познакомитесь со стационаром и заступите на смену. До часу дня работаете на отделении, после обеда — вечерний прием в амбулатории. Документы принесли?» Я кивнула, сохраняя бесстрастное выражение лица. «Ловко старая Грымза меня провела». Судя по тому, что она, будучи всего только сестрой-хозяйкой, вела себя в кабинете врача как в своём собственном, ей многое позволялось. «Ни в коем случае нельзя наживать в её лице врага», — решила я. Зазвонил телефон. Фаина Кузьминишна сняла трубку. «Да, она здесь. Сейчас придет. Тебя Глаша завхоз разыскивает. Освободи мое место». Глафира Петровна забрала папиросную пачку и, припадая на одну ногу, совсем как шофер Бровкин, удалилась. «Присаживайтесь, доктор Завьялова». Я села, вынула из сумочки паспорт, диплом, трудовую книжку, комсомольский билет и характеристику с предыдущего места работы и от комсорга. Надев очки в массивной оправе, Фаина Кузьминишна углубилась в изучение документов. Несмотря на неприятный осадок от недавнего инцидента, Я испытывала облегчение от того, что главврач — не злобная фурия, а дружелюбно настроенная женщина. Все, с кем я успела пообщаться, описывали Фаину Кузьминишну как человека в высшей степени требовательного и нетерпимого к чужим недостаткам и слабостям. Однако меня это не пугало. Главное, чтобы она была справедлива. В этом случае мы сработаемся». Даже при своем небольшом опыте я могла принести стационару немалую пользу. Невропатолог, пусть и с маленьким стажем, куда эффективнее вчерашнего студента, особенно если речь идет об обслуживании поселка с пятитысячным населением. Фаина Кузьминишна прекрасно это понимала, как и то, что среди врачей немного найдется желающих перебраться из крупного города в таежную глушь. «У вас отличная характеристика, доктор Завьялова. Впрочем, я не сомневалась, что в Ленинграде готовят действительно хороших специалистов. В свое время я могла только мечтать о том, чтобы просто пройтись по коридорам вашего первого меда. «А вы какое учебное заведение окончили, товарищ главврач?» «Харьковский мединститут. В 1934 году распределилась в Кутаиси. Успела за 7 лет провести больше тысячи операций. А потом...» А потом меня призвали на фронт. И там я тоже делала операции, только уже в более сложных условиях. На комсомольский воинский учет встанете в нашем сельсовете. Вы в партию вступать собираетесь? Да, в будущем году. Не затягивайте. Письменные рекомендации я вам предоставлю. Главное — нам сработаться. Главврач пристально взглянула на меня, словно читая мои мысли. «Мы ведь сработаемся». «Конечно», — с легкой запинкой ответила я. Моя неуверенность не осталась незамеченной. Фаина Кузьминишна усмехнулась. «Вам, очевидно, успели про меня рассказать. По большей части все, что вы услышали, правда. Я никому не делаю поблажек, разве только новичкам, чтобы у них было время привыкнуть к нашим порядкам. Не думайте, что за моим сегодняшним теплым приемом стоит нечто большее, чем обычная вежливость. «Я ведь вас совсем не знаю, и пусть ваша характеристика безупречна, вам еще только предстоит доказать, что вы нам подходите». Предыдущий невропатолог проработал меньше года, а потом перевелся в Богучанскую больницу, потому что там и условия лучше, и платят больше. «Надеюсь, вы не боитесь работы и готовы задерживаться сверхурочно, а также выезжать со скорой?» Я ответила утвердительно. Со статистикой несчастных случаев на лесозаготовках ознакомьтесь в самое ближайшее время. Вызов может поступить в любой момент. Хотя основной объем заготовительных работ приходится на зимний период, летом тоже случаются непредвиденные ситуации. Сезон сплава древесины по реке «Корабула» длится с мая по сентябрь. Поэтому обе бригады скорой помощи находятся в постоянной готовности. Я кивнула, давая понять, что осознаю ответственность, которая ложится на мои плечи. Теперь еще один вопрос. Не самый приятный для вас, полагаю. Фаина Кузьминишна вынула из топки документов мое свидетельство о разводе. Вы развелись накануне отъезда из Ленинграда после четырех лет брака. Что произошло? Я вспыхнула. Первым моим порывом было ответить «Не ваше дело» но я сдержалась. Главврач имела право интересоваться личной жизнью подчиненных. В городах нравы стали более свободными, но на периферии разводы по-прежнему осуждались, особенно среди партийцев. Часто вина возлагалась на женщину, независимо от того, кто выступал инициатором развода. «Не сошлись характерами?» «Нет», — с вызовом ответила я. «Муж меня бросил. ушел к беременной любовнице». Если главврача и шокировала моя откровенность, она не подала виду, только спросила. «И поэтому вы решили уехать?» «Не только поэтому. Причин было несколько». «Что ж, чтобы бы ни было, в итоге вы оказались здесь». Фаина Кузьминишна помолчала и веско добавила. «Не думайте о прошлом. Двигайтесь вперед. «Именно так я и собираюсь поступить». Главврач поднялась и снова протянула мне руку. «Доктор Завьялова, вы зачислены в штат. Приказ о назначении подпишите позже, когда он будет отпечатан. Поздравляю со вступлением в коллектив Таёжинского стационара». Я тоже поднялась и пожала ее руку. Крепкую руку хирурга, пусть и давно не оперирующего. Спасибо, товарищ главврач. Постараюсь оправдать ваше доверие. Фаина Кузьминишна взглянула на часы. «Леточка через 15 минут. Вам надо переодеться. Кабинет сестры-хозяйки дальше по коридору. Сдайте ей этот халат и получите подходящий по размеру. Потом возвращайтесь сюда, и я вас представлю коллегам. И не бойтесь, Глафера Петровна, она только с виду такая колючая, а вообще отличный человек и надежный товарищ. Прошла со мной огонь и воду на фронте. и Я на нее полностью полагаюсь». Зал для собраний представлял собой просторную комнату с несколькими рядами коленкоровых стульев и двумя сдвинутыми столами, образующими нечто вроде президиума. Окна выходили на детский корпус, стоявший наискосок от основного здания и окруженный деревьями. В открытые форточки залетал неумолчный птичий щебет. Фаину Кузьминишну кто-то задержал в дверях, и я вошла в зал одна, намереваясь занять место с краю, и не привлекать к себе внимания, пока меня не представят официально. Почти все стулья были заняты. В первых рядах расположились врачи, и среди них — Нина. За врачами сидели медсестры. всего около 25 человек, — прикинула я. Некоторых из них я уже видела в общежитии. Часть сотрудников имели семьи и проживали в отдельных квартирах. Проскользнуть незамеченной не получилось. Взгляды тех, кто сидел в первых рядах, тут же обратились на меня. Крепкий молодой мужчина с конопатым лицом и рыжими вихрами хлопнул мощными ручищами по коленям и воскликнул. «Ого, какая симпатичная новая медсестричка! Чур моя, если не замужем!» Нина, сидевшая за ним, ткнула его в плечо и прошипела. «Оставь свои шуточки, Игнат! Это новый невропатолог!» «Да ладно!» — удивился мужчина. — А с виду девочка девочкой. Я вспыхнула и обернулась на дверь, мысленно призывая Фаину Кузьминишну поторопиться. Пациенты действительно часто принимали меня за медсестру, пока не убеждались, что вообще-то разговаривают с лечащим врачом. Я не только выглядела моложе своих лет из-за роста и комплекции, но и обладала соответствующей внешностью, не раз становясь предметом шуток, порой довольно обидных, а то и не совсем приличных, со стороны коллег-мужчин. Приходилось постоянно доказывать, что я чего-то стою, что за внешностью вчерашней школьницы скрывается зрелая личность, что во мне есть стержень, и шуток в свой адрес я не потерплю. Мужчины принялись увлеченно обсуждать мою внешность, словно меня тут не было. К счастью, в этот момент вошла Фаина Кузьминишна. «Коллеги, прошу внимания», — громко сказала она. Стало тихо. Я смотрела прямо перед собой, но не видела лиц, они расплывались, сливаясь с халатами в одно большое светлое пятно. «В нашем штате пополнение. Знакомьтесь, Зоя Евгеньевна Завьялова, невропатолог из Ленинграда. Прошу любить и жаловать». «Здравствуйте, коллеги», — выдавила я, но улыбку, как ни силилась, изобразить не смогла. «Наконец-то!» — раздалось из середины зала. «И двух месяцев не прошло». «Прошел месяц, доктор Мостовой», — поправила Фаина Кузменишна. «Доктор Дегтярев перевелся от нас 32 дня назад. Я понимаю, что стационару без невропатолога пришлось нелегко, всех пациентов вынужденно отправляли в Багучаны. Особенно не просто пришлось детскому отделению». Но тут нас хотя бы выручал невропатолог из школы-интерната. Все вы не раз приходили ко мне с вопросом, когда же столь ощутимая брешь в нашем штатном расписании будет заделана. Но, коллеги, мне кажется, стоило немного потерпеть, поскольку вместо интерна, которого только и смог пообещать районный отдел, мы получили опытного врача, несколько лет проработавшего в многопрофильной ленинградской больнице. Да ей от силы лет 20 раздался удивленный возглас. «О каком опыте вы говорите?» Раздались смешки и перешептывания. Фаина Кузьминишна постучала ладонью по столу. «Тише, товарищи, проявляйте уважение. Что касается вашего вопроса, доктор Мартынюк, можете сами задать его доктору Завьяловой. Встаньте и удовлетворите свое любопытство, а равно и любопытство ваших коллег». Поднялся мужчина лет тридцати худой, высокий, с растрепанной черной шевелюрой, похожей на разбойника, и, глядя мне в глаза, без стеснения поинтересовался. «Сколько вам лет, доктор Завьялова?» 27, ответила я. «Предвидя ваш следующий вопрос, я не замужем, точнее, в разводе. Поселилась в общежитии медиков. Комната номер... Достаточно», — с нажимом шепнула Фаина Кузьминишна и громко сказала. Как видите, доктор Завьялова старше, чем кажется, поэтому за ее опытность можно не волноваться. Перейдем к текущим вопросам. Доктор Мансурова, доложитесь по неотложным случаям за последние сутки. Пока дежурный врач приемного покоя докладывала о поступивших по скорой, я разыскала в третьем ряду свободный стул и села. Мои щеки пылали. Нужно немедленно научиться перестать краснеть. Я никак не могла избавиться от этой дурацкой привычки. Нина обернулась ко мне и прошептала. «Ты отлично держалась». А на Мартынюка не обращай внимания. Он у нас личность бесцеремонная, даром что травматолог. Кстати, Игнат Денисов, вон тот рыжий, тоже травматолог. Но он хороший, не хотел тебя обидеть. «Все в порядке», — заверила я, надеясь, что прозвучало искренне. Летучка продолжалась минут двадцать. За это время успели доложиться приемный покой, педиатр, хирурги, гинеколог, Нинина сменщица, дежурившая накануне, заведующая амбулаторией и заведующая терапевтическим отделением. Я постаралась сосредоточиться на их докладах. Судя по тому, что стационар целый месяц был без невропатолога, меня ждало много работы. Главное — с первого же дня хорошо себя зарекомендовать. А с любопытными товарищами, вроде Мартынюка или Денисова, я как-нибудь справлюсь.